Глава 14. Огни Леденцова. Итак, надеюсь, все готовы к экзаменам, возвестил преподаватель, входя в аудиторию. Магистр Лавадус был высоким худым мужчиной с подпрыгивающей походкой, мешковатой мантии и туфлях с длинными носами. Прямые светлые волосы были убраны назад, открывая вид на милые заострённые уши. Эльф, точно эльф. Неделя пролетела незаметно, и завтра уже канун Нового года.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 Как я буду без нее, когда вернусь домой? Там ведь магии нет, значит, магия останется в этом мире, как и Бупи. Я погладила своего любимца, с которым буквально срослась душами, по голове, чтобы успокоить в первую очередь себя. Не понял, что здесь делают уникальный в своем роде королевский песец? Хлопнул ресницами мужчина, остановив взгляд на Бупи, сидящем у моих ног. Хотя это прекрасный экземпляр, просто восхитительный. Кто желает рассказать о нем?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 Просто суть была не только в том, чтобы студент ответил на свой вопрос, но и в том, чтобы доходчиво рассказал своим однокурсникам. Набрав в грудь побольше воздуха, я быстро отрепортировала всё, что узнала вчера, стараясь ни о чём не забыть. Последним я решила прочитать о писцах и их пристрастиях. Другое название зимней лис семейства псовых. Всеяден, однако основу рациона составляет мясо, то есть преимущественно хищник, как и человек. Писцы многогамные животные. Также я поведала и об ареале обитания, режиме сна, размножения и прочее. Магистр Лаваду скивал и улыбался, с интересом поглядывая на Бупи, и в конце поставил размашистую подпись в моей зачетке. Точнее, в зачетке Ива Тетильд. «Чудесно, студентка, высший бал, вернитесь на свое место». Обрадовавшись первой похвале за время учебы в этом мире, я вернулась на место. Всю правую стену в аудитории занимали клетки с различными мелкими и достаточно крупными зверями. К одной из клеток и подошел магистр Лавадус и извлек оттуда зеленую жабу. «Итак, кто из студентов желает рассказать об этой красавице?» «Что? Никто?» «Хм, тогда буду вызывать. Студентка Лерт. Не желаете выйти к кафедре?» «Берите, берите, не стесняйтесь». Миссия явно не хотела приближаться к жабе, но выбора у нее не было. Взяв жабу, заикаясь, она начала. «Эта геройская жаба водится в балочистой местности. Их различают двенадцать... 12... Нет-нет, тринадцать видов.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 «Ловите его, кто поймает высший бал!» — воскликнул эльф. Студенты сорвались с места и бросились за грызуном, но всем им было далеко до обо-пи. Вот действенная грация и скорость. Он оказался рядом с грызуном в один прыжок. Но вовсе не для того, чтобы получить высший бал, а чтобы сожрать. Оп! И грызуна больше нет. Зато есть один довольный королевский песец. В аудитории повисла тишина. «П-п-пин-ки». прихрипел магистр Ловадос и посмотрел на меня. Сильт, твой зверь сожрал моего Пинки. Отработка. Нет, пять отработок. Нет, 10. Хмм, интересно. А когда я успею столько отработать, тем более я не виновата, что пестыхичники, а кто-то неосторожный выпустил весьма привлекательного и аппетитного грызуна. Ну, знаете ли, магистр, запротестовала я. Вы сами виноваты, что так хорошо откормили Пинки. Вы видели его аппетитный бочок? Да даже я едва не бросился к нему, чтобы зажарить на обед. Скайнг хмыкнул, поняв шутку, а магистр Лавадос посмотрел на меня горящими яростью глазами. Как же хорошо, что он уже поставил мне оценку за зачёт. Вы живо к ректорассе немедленно сейчас же. Да, пожалуйста, развернувшись, я направился к выходу. Боппи пошёл следом. Я лишь потрепал о писца по холке. Он же не виноват, что хищная натура. Да любой бы представитель его рода не отказался съесть такого аппетитного грызуна. Это природа, против неё не попрёшь. А за своими любимыми грызунами надо лучше следить, сажать в клетки понадёжнее. И вообще, не бой пи же, виновата Мисси, которая испугалась жабы. Впрочем, даже её винить не могу. Я бы тоже испугалась. Добрый день. Поздоровалась я с секретарём. Магистр Тайри у себя. Меня к ней отправил магистр Лавадус. Магистр Тайри сегодня отсутствует. Я передам ей, что вы заходили. Спасибо. Я уже собиралась уходить, когда заметила, что Бупи начал кашлять. Испугавшись, я опустилась перед ним на колени. Пес ещё раз сильно кашлянул и на полу упал мокрый, похожий на грызун. Что-то пискнув, он со всех ног помчался на выход, благо дверь осталась открыта. Молодец, ниче всякой бяку есть, похвалила я зверя, но осеклась. Бупи продолжал кашлять, а потом завалился на бок. Я присела рядом с ним и начала тормошить пса. О нет, пробормотал я, совершенно не зная, что делать. Бупи, что с тобой, малыш, бупи? И вот это... та раздался рядом удивлённый голос владыки, и мужчина присел рядом со зверем. Что произошло? Долгая история, нужно описать суть. Он сожрал очень вредного грызуна. Грызуна? На зачёте по магическим тварям, кивнул я. Он отравился? Тот зверёк был любимцем магистра «Лавадуса, а сам магистр просто брыжет ядом. Может, это царазно?» Я нервно рассмеялась, но тут же улыбка пропала с лица. Когда я нервничаю, начинаю нести чепуху. Владыка бросила на меня короткий взгляд. «Какого вида грызун?» «Знала бы я. Хотя я еще, возможно, успею за ним сбегать или спросить у магистра. Его звали Пинки». «Очень точное определение, студентка Тильт», едко произнес Владыка и погладил песца по холке. «Идти сможешь?» Молодец, идём. Ты тоже в это. Мужчина открыл портал, разумеется, я вместе с БОП прыгнула за ним. Мы вышли в горах. Вспомнив, что я лишь в ученической мантии, дракон снял свой камзол и накинул мне на плечи. Я могла сказать, что совсем не мёрзну, но зачем? Он ведь тоже не мёрзнет, но его камзол такой тёплый и уютный и пахнет им, самым невозможным ледяным драконом. Спасибо,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 Кивнул в сторону Лайт и подал мне руку. Я вложила ладони, мужчина сжал мои пальцы. Мы встретились взглядами. Моё сердце заколотилось быстрее. Я не в силах была удержать собственные чувства. Ладыка резко отвернулся и пошёл по снегу, расчищая дорогу заклинанием. Вокруг нас кружили снежные вихри, создавая непередаваемую красоту. Но я смотрела исключительно на спину мужчины, который вёл меня за руку. Такое невероятное чувство защищённости, словно я в тёплой колыбели.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 И я ни в коем случае не желала ей зла. Я так задумалась, что оступилась и покатилась вперед. Ладека подхватил меня за талию и, приподняв над землей, переставил перед собой. Он склонял голову на бок, изучая мое лицо, а потом кивнул в сторону. Там, словно под снежник, таился фиолетовый цветок. Вокруг него летали крохотные светлячки, подсвечивая его и делая по-настоящему магическим. «Какая красота!» — восхищенно воскликнула я.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 Белоснежная лисица сама сорвала цветок и принесла его все еще кашлящему Бо-Пи. Песец боднул лисицу головой, словно благодаря, а затем забрал из ее пасти цветок. Выглядело все так романтично, что я даже отвернулась, чтобы не подглядывать. Но потом все-таки вновь посмотрела, чтобы убедиться. Бо-Пи перестал кашлять. И теперь с интересом посматривал на лисицу. «Он нашел себе пару?» «Скорее она нашла его».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 И я услышала хруст снега под его ногами. И вот, -то. он как раз сравнялся со мной. Я запустила снежок вперёд, но это оказалось всего лишь искусственной иллюзией или что-то вроде того, потому что настоящий владыка оказался сзади. Его руки легли мне на талию и приподняли. Лайт развернул меня к себе лицом, улыбаясь. "Попалась?" думала я о Петрисе Владыке льда. Разумеется, нет, вздохнула я и обняла за плечо мужчину. Как я могла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 Лекари пытались вывести их из тази с различными зелиями, заклинаниями, артефактами. Но всё бесполезно. Эта магия, которая пронзила их, была чужда. Чужда современному миру. Она была настолько древней, что даже на поиски рукописей с её упоминаниями уходили недели, и всё бесполезно. Какие на сегодня прогнозы? Целитель приветственно поклонился и вздохнул, бросив сочувствующий взгляд на Диареллу Амбрандт, лежащую ближе всего к нам. а прежнего никаких владыка. Жизнь медленно покидает их, они будто жертвенные агнцы, ждут своего часа. Интересная метафора, задумчиво произнёс я. Я думал так же, изначально я думал, что это следствие какого-то проведённого ритуала на территории академии, но сейчас уже не уверен. Что-то происходит именно в горах. Там находится источник нестабильного магического фона. Но вот почему замёрзли именно девушки в академии?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 Ах, это да. Во мне проснулась магия. Такое бывает, но очень редко. Почему Дан не рассказал мне ничего о Графе? Впрочем, я бы, возможно, удивился, но не заинтересовался этим так, если бы не знал тень жених. И вот этот эльт моего маленького кошмара, который я никак не мог разгадать. Но теперь казалось, что я уцепился за догадку. Что если и в это совсем не такая, как я не подумал? Что если её прошлые поступки вызов обществу? А история Зелем уже истинности попытка избежать от навязчивого брака. Что если я бы и так разглядел в ней истинное, но применённая ей Зеле сбила меня с толку? Что если сейчас она ничего не может мне рассказать из-за клятв, которые дала своему жениху? Если он обрёл силу, то мог повесить на неё ментальный блок, о котором она ничего не знала. В прошлый раз я был не сдержан. Обычно безэмоционально я становлюсь вулканом в её присутствии. А если она так его и ищет,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 Какая интересная дата. И место, разумеется. Многие желают отмечаться в серебряную ночь. Хотя я думаю, что подданные Дортани должны праздновать свадьбу в своих рамках. Моя Эветта так желает. Ответил граф улыбнувшись. Я почувствовал ярость на словах моя Эветта, но сдержался лишь, сжал в кулак левую руку, удерживая рвущуюся магию. Понимаю. Не смею больше отнимать вашего времени. Граф поклонился и скрылся в портале. Я же передумал встречаться с даном, решив, что сейчас чудесная возможность встретиться с одним демоном из тонкого мира. Если магия, которую заполучил граф Аруцкий, вызывает дисбаланс магического фона, то она может быть из другого мира. А демон это создание, которое путешествует между мирами, чьи имена даже считаются в обе стороны, чтобы ничто не ограничивало их передвижение. Переводавер может найти источник аномалии, если дать ему верную подсказку. Впрочем, Может, ему удастся найти и мою суженую?